То, что столовые приборы лучше расположить так, а не иначе, легко объяснимо. Удобнее брать сначала тот нож или ту вилку, которые лежат дальше от тарелки. Обед или ужин начинается с закусок, поэтому сначала пользуются крайним ножом и вилкой, потом, когда их убрали, средними, а нож и вилку, лежащие возле тарелки-подставки, берут еще позже, когда подают мясные блюда. Не надо слишком тесно уставлять стол яствами. Достаточно поставить на него хлеб, пирожки, некоторые закуски, масло, ветчину, салаты. Все это можно оформить красиво. Например, масло подать не куском, а в форме шариков или цветов розы. Ветчину, салаты на овальных блюдах, оригинально украсив их зеленью, овощами. Если гостей много, то удобнее разносить кушанье на блюде. Его подносят гостью с левой стороны левой рукой. Кушанье, разложенные в тарелке, а также суп, подают с правой стороны правой рукой. В ресторане кафе-столовой. В домашних условиях не всегда есть возможность сервировать стол так, как мы об этом рассказали. Особенно в молодых семьях на первых порах в домашнем хозяйстве может не доставать многих предметов сервировки. Поэтому торжественные встречи лучше устраивать в ресторане и кафе, столовой и сельской чайной. Кроме того, не каждая хозяйка может приготовить то или иное блюдо так же вкусно, как это сделает опытный повар. Расскажем немного подробнее о некоторых специфических правилах поведения в ресторане, кафе, чайной, столовой. Если юноша пришел сюда вместе с девушкой, он позаботится о том, чтобы выбрать удобное место и пройдет несколько вперед. В этом ему должны помочь официант или дежурные. Сидя за столом... Вы, конечно, не станете с любопытством разглядывать своих соседей и во все присутствующих в зале. Разговаривать будете негромко. Однако неудобно и шептаться, приставляя руку ко рту. Это может обидеть других, и прежде всего тех, кто сидит рядом с вами. Если между незнакомыми людьми сам собой завязался разговор, не надо прерывать его для того, чтобы познакомиться. Приветливо и вежливо вы обратитесь к официанту. Если вы почему-либо остались недовольны обслуживанием, то, сдерживая свои эмоции, попросите книгу отзывов и предложений или администратора и спокойно выскажите ему свои претензии. Кушание сначала подается женщине или тому, кто старше. Заказывает блюдо обычно мужчина. Он подзывает официанта знаком, лучше всего легким кивком. Нехорошо кричать через весь зал или, проявляя излишнее нетерпение, стучать ножом по бокалу и тому подобное. За столом сидят прямо, свободно, не развалясь, не кладя локти на стол. Здесь неуместно фамильярничать, допускать проявления нежности. Девушка не станет за столом причесываться, пудриться, красить губы. Пользоваться за столом зубочисткой у нас не принято. Когда счет оплачен и спутница встанет, юноша не забудет отодвинуть ей стул. В гардеробе придерживается обычных правил вежливости. Молодому человеку удобнее одеться сначала самому, а затем помочь своей спутнице. Не будем подробно останавливаться на правилах поведения в столовых или кафе, с самообслуживанием. Они, в общем, такие же, как в ресторане или кафе, только здесь, кроме прочего, Очень важный фактор времени. Сюда приходит не посидеть и поговорить, а быстро поесть, часто в обеденный перерыв. Поэтому особенно нетактично бывает поведение иных любителей за счет времени других, под разными предлогами подойти без очереди к кассе или стойке раздачи, заранее занять стол, в то время как люди с подносами в руках должны стоять. И еще... Спешка ни в коем случае не оправдывает и появление в столовой или кафе с самообслуживанием, не соответствующим гигиеническим нормам одежды. Вспоминается одна сценка. У станции метро «Смоленская» в летнее кафе вошли две девушки с соседней строительной площадки в комбинезонах, испачканных в побелке и краске. Молодой человек сделал им замечание. Ведь на этих же стульях и за этим столом потом должны сидеть люди в хорошей одежде.